Глава 25. В Москву. Был конец декабря 1967 года. Поток заключённых, перевозимых по этапу из одной тюрьмы в другую, не иссякал. Однако мне на этот раз ехать было немного свободнее, чем летом. Теперь моё этапное дело было с угла на угол перечёркнуто красной чертой, а вверху была сделана крупная надпись: "Склонен к побегу". Это всё означало, что я особенный заключённый, за которым необходим особо строгий надзор. Поэтому конвоиры, увидев надпись и красную черту, сажали меня в отдельную маленькую камеру внутри автомобиля и даже запирали на замок. В тюремном вагоне поезда для меня выделяли отдельное купе. Особенно эти пометки досаждали мне во время обысков, которые производились в начале и конце каждого этапа. Меня обыскивали с особой тщательностью. Это было так впечатляюще, что я сразу и без колебаний решил переименовать свою будущую книгу и назвать ее не Сергей Хлебов, как собирался раньше, а склонен к побегу. В Москву меня везли быстро. На Днепропетровской пересылке я пробыл всего несколько часов, зато увидел там кое-что незабываемое. Стоя в коридоре тюрьмы в длинной очереди заключенных, регистрирующихся у тюремного офицера на этап Днепропетровск-Харьков, я выглянул в окно, выходящее в тюремный двор. Взглянул и не мог отвести глаз от того, что увидел. По двору медленно, толчками, ходили какие-то существа, лишь отдаленно похожие на людей. Они ходили так медленно, как ходят киноперсонажи при замедленной съемке. Вид их был необычный. Все были без брюк, в одних кальсонах и нижних рубашках на выпуск, поверх которых у одних были накинуты ватники, а у других рваные халаты. Сочетание ватников с белыми кальсонами так поразило меня, что я стал спрашивать заключённых: "Что это значит?" Эти дураки из дурдома пояснили мне бывало и зеки. Я снова посмотрел в окно. Это была правда. Несомненно, по двору гуляли психически больные люди. Они не разговаривали друг с другом, но нелепо жестикулировали или вдруг останавливались и надолго замирали в одном положении. Лица их были серо-землистого цвета, а под глазами висели мешки. Взгляд их говорил о полной безысходности. У меня было впечатление, что я заглянул в царство Аида. Долгое время потом вспоминалась мне эта картина, пока я сам не стал одним из них.